Часть 6. Только успели погрузить тело отшельника, как на остров налетела метель. Она за одну минуту снова засыпала хижину и протоптанную вокруг нее дорожку, и следов не осталось. Катер поднимался в шипучей и яростной толкотне снега и ветра, и пришлось уйти на 17 километров вверх, прежде чем фронт облаков поредел и остался внизу мохнатыми шапками снеговых туч. Связь прервалась, Но малыш успел сообщить на Сигежу, чтобы вас готовил аппаратуру. Операция Человек продолжалась. Путешествие обратно было ничем не примечательным. Антипин с малышом занимались исследованием верхних слоев атмосферы. Павлыш пытался разобраться в слипшихся грудах бумаг, бывших когда-то книгами. Корона Ару дремал, или думал, кто его поймет. Спускались вслепую. Локатор показал скопище домов внизу, город. И диск Сигежи рядом с ним. Облака расступились только у самой земли. Аист вошел в луч перингатора и мягко подплыл к грузовому люку. Полозья выдвинулись навстречу ему из тела Сигежи, и в узком ангаре пришлось задержаться, пока струи дезактиваторов тщательно промывали катер. Ну, как у вас дела?» — включил внутреннюю связь Антипин. Все в порядке? На мостике был только куда Светлые глаза его не выражали никаких эмоций. А как у вас? ответил он вопросом. «Вроде неплохо. Корона вас приготовила аппаратуру?» «Вам придется подождать», — ровным голосом сказал Кудараускас. «Аппарат в действии, он занят». «Как занят? Вы нашли еще кого-нибудь?» «Нет, не нашли. По окончании обработки Корону Ару просит немедленно прийти в лабораторию. Павлыша тоже». «Чепуха какая-то, Зенонос», — сказал малыш. «Послушай, что случилось?» «Ничего хорошего. Поскорее выходите из ракеты. Вы нужны здесь». Кудараускас отключился. Космонавты выскочили из ракеты, поворачиваясь под струями дезактиватора. Раздеваясь в следующем тамбуре, малыш размышлял. «Капитана на мостике нет?» «А вроде бы его вахта. И нас ничего толком не объяснил. Может, что-нибудь случилось с Ранмаканом?» «Вряд ли с ним могло что-нибудь случиться», — произнес Корона Ару мрачно. «По всем данным, он типичный представитель здешней цивилизации. Мы даже убрали у него начинающуюся язву желудка. Он о ней не знал». Но все-таки настаивал малыш. Представьте себе какой-нибудь наш безвредный вирус, а для него смерть. Или тетя Миля чем-нибудь его по доброте накормила. «Малыш, брось свои бредовые идеи», — проговорил Павлыш несколько речей, чем следовало. Ему также не понравился Кударауска с его таинственностью. «Вы готовы?» — спросил Ару. «Готовы». Павлыш выключил очистительные установки и открыл дверь в корабль. У двери стояла Снежина. Снежина была бледной. На белом лице горели полные губы, и глаза казались еще больше и чернее, чем всегда. «Снежина, здравствуй! Что у вас происходит?» — спросил малыш. «Я слышала, как вы говорили с Зеноносом, и я побежала, чтобы вас встретить. На корабле несчастья, и я во всем виновата». «Что случилось?» — Павлыш взял ее за руку. «Не беспокойся, что же случилось?» «Загребен убит», — сказала Снежина, — «и я в этом виновата».